Глава 21, «Филипп. Я вернулся домой достаточно поздно, и то потому, что хотел узнать, пришел ли Андре в магистрат. Он, конечно, обещал, но мог и передумать. Поэтому пришлось попрощаться с лис и вспомнить, что у меня есть родной дом. Вот только оказалось, что ни Анри, ни папы дома нет. Меня встречала только мама. Полли укладывала детей спать. А, Филипп? Обрадованно поспешила она мне навстречу. «Наконец-то! А то у меня уже возникло ощущение, будто ты забыл дорогу домой. Прости», — повинился я. «Да ладно? Лето так скоротечно, правда? Все-то она понимала. И то, что я провожу время с лис, потому что она скоро снова уедет. И то, что разлука с каждым разом дается все сложнее. А где папа и Анри?» — спросил с удивлением. «Застряли в магистрате», ответила мама. Твой брат забыл какие-то документы, а отец хотел выяснить что-то свое и решил сам их отвезти. Видимо, совещание затянулось. Полли, говорит, Анри обещал вернуться в ближайшие полчаса. «Это так он ненадолго, да?» усмехнулся я. А потом мелькнула мысль, которая получила подтверждение. Едва у входной двери послышались голоса папы и Анри. «Он не понимает». — говорил отец. — Пустота — это не шутки. И, может, в кои-то веки стоит отбросить эгоизм и согласиться на помощь. — Пап, какая помощь? — спрашивал Анри. — Видеть нас и уж тем более разговаривать с нами Андре не желает. Мы с мамой переглянулись. Видимо, любопытная мысль посетила не только меня. А дверь в гостиную отворилась, и стало ясно, что спорит папа с Анри не первый час потому что оба выглядели раздраженными да нельзя. А вы что не спите? — спросил отец. Время позднее. Он тяжело сел в кресло, отставив трость. И мама с тревогой проследила за каждым его движением. — Вас ждали? — ответила она. — Успел привести бумаги вовремя? — Успел. Не то слово. — нахмурился отец. — Они столкнулись с Андре, — пояснил Анри. — Что? Успели поссориться? Мама спросила то, что хотел бы знать и я. «Да нет, он от меня сбежал». Папа пожал плечами и отвернулся. Вместо него продолжил Анри. Андрей слушать не желает об охране. Он уверен, что справится с врагами и сам, а его башня неприступна. Завидное упрямство. Но в одном отец прав. Если что-то случится, пострадает не один человек, а все. «Но не посадишь же его под замок», — сказал я. Боюсь, даже если башню окружить тройным кольцом патрулей, это ничего не даст. Пустота — особая сила. Она знает, кого назначать магистром. Вот одного не понимаю. Этот-то ей зачем? Папа, как всегда, даже не упоминал имени Андре. Еще один упрямец. «Затем, что он сильный маг», — ответил Анри. «При всем моем отношении к Андре этого нельзя не признать. Из башни он справляется хорошо». Сама магическая обстановка в городе стала куда ровнее. «Разве вы не чувствуете?» Отец промолчал. Он уж точно не собирался соглашаться с братом. «И чем все закончилось?» — поинтересовалась мама. «Андрей от нас сбежал», — ответил Анри. «И думаю, в магистрат больше не явится, а придется все равно вытаскивать. Так что пожелайте мне терпения». «Нечего с ним связываться», — снова вмешался отец. Сидит себе в башне, и пусть сидит. Всю жизнь в четырех стенах не выдержал я. Так безопаснее и для него, и для нас. Пустота и должна быть ограничена. А вот теперь я начал злиться. Конечно, я прекрасно знал, как папа относится к Андре. Это не было секретом ни для кого из нас. Но зачем так сурово? Да, Андре поступил с отцом жестоко, но это ведь было взаимно. И потом кто знает, что было бы, если бы брат не пришел в наш дом, когда напали люди темного магистра. Уж точно ничего хорошего. Пойду я прогуляюсь, — сказал, поднимаясь. — Куда это ты на ночь глядя? — тут же насторожился отец. — Воздухом подышу. Только не говори, что пойдешь в башню пустоты. Я запрещаю. Наши взгляды схлестнулись. Я, к счастью, семейным упрямством страдал меньше, — но сейчас почему-то оно во мне всколыхнулось. «Папа, я уже достаточно взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно». «Да». из каких это пор?» Отец даже из кресла приподнялся. «С тех самых, как мне исполнилось шестнадцать». Вокруг сгустились сумерки. Анри вздохнул, взмахнул рукой, и свет снова стал ровным. «Знаете что?» — сказал он. «Давайте вы выясните этот вопрос в другой раз. Я обещал супруге вернуться три часа назад. И вот это проблема. Все остальное решится, когда придет время». «Спокойной ночи». И брат пошел к лестнице, а мама украдкой улыбнулась. «Спокойной ночи», — повторил я следом и направился к входной двери. Конечно, я не злился на отца. Скорее, беспокоился об Андре. Наверное, он зол, как демон». Может, действительно прогуляться до башни пустоты? Я частенько приходил поздно. Брата этим не удивишь. Когда закрывал дверь, услышал, как мама что-то высказывает отцу. Если кто-то и мог его угомонить, так это она. А я ускорил шаг. Тоже не планировал задерживаться надолго. Просто удостоверюсь, что все в порядке. Накинул щиты, чтобы привлекать меньше внимания. Как ни странно, Сегодня даже вокруг башни бродили какие-то люди. Не исключено давали себя знать праздники, когда город был полон народу, вне зависимости от района. Башня нависала впереди черной громадой. Огоньков в окнах не было. Все спят. Если так, тихонько уйду. Вошел в ворота. Защита привычно коснулась моих щитов и пропустила. Но дойти до башни не успел. В дверях появился Андре. «Ты поздно». — заметил брат. Выглядел он откровенно паршиво. — Может, Анри с отцом что-то не договаривают? Захотелось прогуляться перед сном и узнать, как у тебя дела, — ответил я. — Не помешаю? А если скажу, что помешаешь, уйдешь? — Уйду, — ответил удивленно. — Забавный ты человек, Фил. Андре устало убрал темные пряди со лба. — Идем. И вместо того, чтобы пройти в башню, мы обошли ее. И Андре уселся на импровизированную скамью, которой служил большой валун. Подобный я видел когда-то в пустоте. Я сел рядом, не зная, с чего начать разговор». «Что? Так ничего и не спросишь?» — поинтересовался Андре с привычной иронией. «Не знаю, стоит ли...» — ответил искренне. «Не стоит. Ноги моей больше в магистрате не будет. Из-за отца не только». Андре снова помрачнел. Ночь была светлая, и я прекрасно видела его лицо. Сейчас он как никогда походил на воплощение своей силы. Пустоту. Не люблю, когда со мной разговаривают свысока. После паузы продолжил он. А господа магистры возомнили себя пупом мира. Думают, кто-то знает о пустоте больше, чем я. Еще чего. Я не просто был там, а наблюдал за ней. Она раскрыла мне многое. И если какой-то недоумок... Решит снять наши печати, пусть пеняет на себя. Андрей беспокоится. О проклятом равновесии это его работа беспокоится. Пусть. А я в этом не участвую. Прости, но с меня хватит твоей семейки, братишка. Я молчал. Нечего было ему сказать. Точнее, кое-что было. Извини, что уговорил туда пойти. Не бери в голову, отмахнулся Андре. Я сам так решил. Ты уж точно ни в чем не виноват. Да и вообще. Иногда случайности и создают нашу жизнь. Не находишь? Ты об отце. Да? А графе Вей рани, не скажу, что мне приятно его видеть. И ему меня тоже. Но я не думал, что так разозлюсь. Надо лучше держать себя в руках. Иногда это дается непросто. Почему бы вам просто не помириться? Андре посмотрел на меня, как на сумасшедшего но я действительно не видел причин для такой вражды. Да, в прошлом и один, и другой наделали бед. Только прошло время, пора бы уже успокоиться. И если андрей я еще хоть как-то понимал, то отца нет. Я пытался, — ответил брат. Всегда этого хотел. Пока мне не указали мое место. Спасибо. В повторении не нуждаюсь. Это когда вы поссорились из-за темного магистра? того что был перед кернером осторожно спросил я не совсем верно поссорились мы не из-за магистра тайнер это вообще отдельная история но ты же его и я прикусил язык убил усмехнулся андре да было дело у меня тогда возникли определенные жизненные трудности бабушки какой бы она ни была не стала а тетка быстро указала на дверь Они еще с моей матерью не ладили, а со мной так и подавно. Я пару дней побродил по городу без гроша в кармане, пока мне не встретился Тайнер. Он представился старым другом матери, а я наивным был, жизни не знал. Почти все время проводил дома за книгами. Бабка постаралась. Говорила, что ни на что другое я все равно не гожусь. Вот я и пошел с ним. Все оказалось прозаично. Тайнер. Желал получить мою магию. Причем, как я понял, достаточно давно. Вот и заманил в ловушку. Неинициированный маг — это находка для подобных личностей. Можно ведь за счет чужой силы пополнить свою. Только ни он, ни я не ожидали, что от испуга смогу остановить ему сердце. Я сбежал, конечно. Если бы немного успокоился, к отцу бы не пошел. Но страх был сильнее. Мне казалось, у меня на лбу выжжено большими буквами то, что совершил. Но граф Вейран напомнил, где мое место. Только и всего. Андрей замолчал. Мне было страшно представить, что скрывается за спокойными и скупыми словами его рассказа. Точнее, большую часть истории я знал, и от этого было только страшнее. «Хорошо, что есть черная звезда, да?» Спросил у брата. Да,фил И есть директор Рейдас. Хоть он тебя и побаивается. С какой стати? С той, что Элизабет слушает тебя, а не его. А у него больше никого не осталось. Не суди его строго. Эдуард всегда и всем желает добра. И уж тем более родной дочери. А я в его понимании высшее зло почти, улыбнулся Андре. Он ведь понимает, что рано или поздно тебе придется решать, что будет с гарантией и боится, что пострадает лис. Этого не случится. Я верю. Но я-то ей не отец. И все равно директор Рейдас поступил жестоко, разлучив нас. Только он недооценил нашей любви. Вот завершится обучение лис, и никто нас не разлучит. И все-таки мне бы хотелось, чтобы вы с папой помирились, сказал я Андре. А мне нет. Поэтому просто прими как данность. «Для тебя мои двери всегда открыты, но только для тебя». Я вздохнул. На сердце было тяжело. Наверное, действительно, не стоило просить Андре прийти в магистрат. Ему было бы спокойнее. Но что сделано, то сделано. Не беспокойся. Андре правильно оценил мое состояние. Пока я здесь, никто посторонний не проникнет в башню. Хочешь, сам оцени, насколько держатся ваши печати. «Хорошо». «Пойдем». Мы вошли в башню. Андре призвал заклинание света, и вспыхнули светильники. Ступеньки улетали высоко вверх в знакомый зал с черными колоннами, который наводил на меня трепет. А вот Андре чувствовал себя здесь уютно. Он подошел к вратам, глядя на них почти с любовью. «Смотри», — обернулся ко мне, — «пустота разрешает». Я подошел ближе, призвал магию. Вот они, печати самого Андре. Они искрились зеркальными искорками. Эти поновее. Ставили Анри с Робертом. В них тоже не было изменений. А вот и мои, поставленные при прорыве пустоты пять лет назад. Я замер, стараясь оценить то, что видел. — Что-то не так? — насторожился Андре. — Да, — ответил я. — Кто-то пытался снять мою печать. — Что? — Быть того не может. «Когда?» «Пока я был в пустоте?» «Но я проверял печати, когда вернулся». «Взгляни», — взял брата за руку и раскрыл свои силовые поля, чтобы печати откликнулись. Вон на той дальней. Рваная магия. Действую ли осторожно? Но печать-то моя. Я вижу зазубрину. Недавнее, тихо сказал Андре. «День-два». «Да. Как думаешь, кто это мог сделать?» «Не на один точно. Она могла сюда подняться только сегодня, пока меня не было. Все остальное время мы проводили вместе. Постой. Вчера. Вчера мы с ней уходили. Мог ли кто-то пробраться в башню? Но у меня же защита. Об этом мы тебе и твердим, Андре. Нет совершенной защиты. Даже сквозь абсолютный щит черной звезды, который ты почти повторил здесь. Можно пройти. Лицо брата стало жестче. «Что ж, теперь он точно меня услышал. И будет осторожнее. Я все выясню сам», — сказал он холодно. «Давай-ка я тебя провожу, братишка. А то что-то мне неспокойно». «Хорошо. Только возвращайся назад через пустоту. Сможешь? Попробую. Вокруг бродят какие-то люди. Не знаю, имеют ли они отношение к печатям, но рисковать не стоит». Андре о чем-то сосредоточенно думал. Мы снова спустились на первый этаж и покинули башню. В лицо дул прохладный ветерок. Вечер стоял звездный и тихий, вот только и тишина эта казалась зловещей. До самых границ квартала мы едва ли обменялись парой слов: Пока не приходи, приказал Андре. Я разберусь, что здесь происходит, и напишу тебе. Но. Фил! «Нечего рисковать, ты куда ценнее каждого из магистров, и сам прекрасно это знаешь. Поэтому побудь дома, с родными, с лис, а я немного разведаю обстановку. До встречи, братишка». И раньше, чем я успел попрощаться, Андре пошел прочь. Я постоял немного и тоже пошел к дому. И если вечером на душе было просто скверно, то сейчас тревога росла с каждым шагом, отделяющим меня» от башни пустоты.